Глава 290. Дойная корова. Сотни ящиков с ресурсами были аккуратно сложены на складе. Внутри были бесчисленные детали и материалы, которые собрал Ханцяо. Это была его секретная база под третьим святилищем. Во время строительства святилища Ханцяо тайно расширил базу. Теперь это была его скрытая крепость, и на каждом маршруте имелись идентификационные сканеры с охранными пулеметами. Помимо сканеров, также были установлены камеры наблюдения и бесчисленное количество пауков-детекторов, скрывающихся в темноте. Безопасность была на высшем уровне. У х а н ц я о было в общей сложности три склада. Один для материалов и деталей, другой для оборудования, которое он построил для опыта и продажи игрокам. И последний, самый важный склад, где хранилось оборудование, которое он использовал, включая новый механический костюм Амфиптерм. о Все предметы на его складах были подготовлены к межзвёздному путешествию. Функция недавнего подземелья снова принесла ему большую прибыль. Деньги шли, и он понятия не имел, сколько у него будет, когда он покинет планету. Однако позитивная ситуация не слишком его радовала. Он также видел некоторые проблемы. Деньги, которые он зарабатывал, шли от игроков. А где игроки брали свои деньги? Конечно же от других НИП, выполняя миссии. Технически то, что делали игроки, так это собирали состояние не повсюду и отдавали всё это х а н с е ё в качестве формы расходов, формируя поток денег. Деньги двигались, образовывая конвейер. Он был своего рода центральным блоком этого огромного конвейера. Поэтому, чтобы зарабатывать деньги, игрокам требовалось работать на других неигровых персонажей. И чтобы увеличивать средние расходы и покупательскую способность игроков, он должен был увеличивать количество неигровых персонажей в святилище. Была и другая проблема. Игроки не останутся в главном городе навсегда, они обязательно пойдут в другие места, чтобы выполнить м и с с и и и испытать сюжетную линию. Чтобы эти игроки вернулись в будущем, кроме проведения различных мероприятий, главный город нужно было сделать более доступным. х а н Сяо планировал проложить новую транспортную сеть в святилище, построить железнодорожные пути и аэропорт. Ради этих целей нужно было выделить огромные средства, и темная сеть не могла его временно финансировать. Беннет в настоящее время разрабатывал н о в ы е святилище, и у него не было лишних денег. Эти две проблемы имели одно и то же решение. Найти того, кто готов заплатить деньги, и предоставить рабочую силу. Пока он сидел, размышляя об этой проблеме, зазвонил телефон. Подняв трубку, он сразу же услышал голос Хуан Юэ. «Ко в х о д о в святилище прибыли люди из семьи Лумера. Мне их впустить?» На лице Хэн Сяо, который сидел, покручивая в руке патрон, засияла улыбка. Да, конечно. Обязательно впусти. Конвой припарковался у входа в святилище. Сяо Дин лично привёл людей в гости. Люди, которые пришли, были в основном членами фракции Сяо. Сяо Динем в качестве лидера было несколько племянников и детей. Кроме фракции Сяо, фракция д о м а и фракция Красных Островов также отправили своих послов, в основном, чтобы выразить своё почтение. Они ждали у входа довольно долго, но Сяо Дин не проявлял никаких признаков нетерпения. Он очень чётко знал, что они являются слабой стороной и находятся здесь, чтобы задобрить. Спустя очень долгое время их, наконец, впустили. Под о р о г е он оглядывался по сторонам, рассматривая здание и кивая в знак одобрения. Проследовав за х у о н Юэм в гостевой зал, он поднял голову и сразу же увидел Хан Сяо, сидящего на главном кресле, насмешливо оценивая их. Без маски он был тем самым пропавшим без вести Хан Сяо, но они не могли видеть сквозь него. к а будто он был совершенно другим человеком. Он смотрел на них, как будто смотрел на группу незнакомцев. Сяо д и н не смел называть его сыном. Он прочистил горло и тихим голосом поприветствовал. «Чёрный призрак». х а н Сяо молчал и на его лице. Не было никакого выражения. Он просто сидел, откинувшись в кресле, играя с патроном в руке, и смотрел на них. Сяо д и н понял его намерение. Он посмотрел на Сяо Хаи и остальных молодых людей позади него. и подал им, знак кивая головой. Молодые люди из фракции Сяо начали перешёптываться, но после нескольких секунд колебаний и промедления, они неохотно поприветствовали его. «Отчим! О, вы здесь!» Холодно ответил Хан Сяо. Хан Сяо знал, что Сяо Дзинь определённо ожидал, что э т о неловкая проблема отношений может случиться до того, как они приедут, и эти молодые люди были психологически подготовлены. Все эти колебания и перешёптывания были просто представлением, устроенным для него. Сяо Динь хотел, чтобы Хан Цяо снова стал сыном Сяо Диня и пытался укрепить их отношения. Однако это было для него совершенно бесполезным, поскольку он не был настоящим Хан Цяо. Хан Цяо не был тронут сценой. «Зачем вы ко мне пожаловали?» Видя ситуацию, Сяо Динь кашлянул и сказал. «Я могу объяснить, что произошло в прошлом. Твой старший брат хочет извиниться перед тобой лично». Сяо Хай сделал глубокий вдох Сделал очень извиняющееся выражение лица и быстро пересмотрел сценарий в своём сердце ещё раз. По дороге сюда он уже составил сценарий своего извинения. Он будет плакать и критиковать себя. И он будет показывать своё сожаление и ненависть к себе за то, что он сделал. Тогда у него будет большой шанс заслужить прощения Хан Сяо. Если их отношения будут восстановлены, Алумерас может рассчитывать на его силу. Даже если Сяо Хай очень сильно не хотел этого делать, он должен был взять себя в руки и начать действовать. Сяо Хай собирался сделать шаг вперёд и начать говорить. Все присутствующие были в шоке. Они посмотрели на источник звука и куда он вёл. Кратер от пули, всё ещё источавший дым, появился перед ногой Сяо Хая. Если бы он сделал шаг вперёд, пуля пристрелила бы его ногу. Сяо Хай застыл на месте. Пустая гильза упала на пол. Синяя электромагнитная сила покрывала палец х а н Сяо, м и чёрный дым поднимался от кончика его ногтя. Щелчком пальца он ударил по капсулю патрона, действуя как ударник, взрывав капсуль и выпустив пулю голыми руками. Даже самому Хан Сяо это показалось офигенным. Сила этого выстрела была ограничена, но этого было достаточно, чтобы напугать людей. «Мне не нужны изменения. Переходи к делу», – холодно сказал Хан Сяо. Выражение лица Сяо Диня слегка изменилось. Было ясно, что Хан Сяо не хотел переходить на эмоции и только желал выслушать их просьбу. Это слегка нарушило его план. Не имея выбора, он мог только попросить с я у Хая сделать шаг назад. с я у Хая с т и с н у л зубы. Он уже планировал извиниться, но ему даже не дали возможности прочитать свой сценарий. х а н ь Сяо даже не взглянул на него. Сяо Дин собрался с мыслями и начал тихим голосом. Организация Гермина повержена, и теперь у шести наций не осталось крупных врагов. Из-за ухудшения климата многие странники захотят покинуть свои колонии и присоединиться к шести нациям, Как только ш е с т наций залечат свои раны и разберутся с последствиями войны, рано или поздно не уничтожат нас, рассеянных полевых командиров, даже если мы когда-то были союзниками шести наций. Если только вы не найдёте кого-нибудь, кто защитит вас». Хан Сяо потер подбородок. Сяо Дин кивнул. Он хотел подготовиться к будущим переменам, полагаясь на Хан Сяо и тёмную сеть. Хан Сяо сменил тему и сказал, «Пришло время платить по счетам». А разве ты забыл, благодаря кому твоя семья достигла нынешнего положения? Сяо Динь потерял дар речи. Он хотел разыграть эмоциональную карту, но Хэн Сяо просто хотел говорить о делах. Как тогда, когда они знали его как черного призрака? Что вам требуется? Деньги, люди, и чтобы вы переехали в святилище. Нелегко выбивать долги, когда вы находитесь так далеко. в ы р а ж е н и е лиц-посетителей немного изменились. Это означало, что им нужно отказаться от всего того, что они построили. Они смотрели на Сяо-Дзиня и ждали его решения. Сяо-Дзин некоторое время молчал и решил пойти на компромисс. Хорошо. Он смотрел в будущее. Война погрузила мир в хаос. Но она также принесла и порядок. После войны странников начало становиться всё меньше и меньше. Когда ш е с т й восстановятся, они з а т р у д полевых командиров и небольшие независимые организации с лица земли. По сравнению с ожиданием, было лучше уже сейчас искать выход и иметь бизнес-модель семьи. Святилища Тёмной Сети также считались колониями, но в отличие от колоний полевых командиров, ш е наций допускали существование святилищ. Сяо Дзин задумался и почувствовал, что это может быть возможностью, поэтому он согласился. После того, как остальные ушли, Хан Сяо и Сяо Дзин остались единственными. Они обсудили детали сделки. Сяо Дзин продолжил идти на компромисс. Конечным результатом стало то, что а л у м е р а будет финансировать строительство транспортной сети и медленно переселять своих людей из всех своих крепостей в святилище, включая беженцев и странников, находящихся под их управлением, чтобы увеличить население убежища. а л у м е р а стала той дуиной коровой, которую искал Хан Сяо. Хан Сяо совершенно не собирался пользоваться личностью первоначального владельца своего тела, но сейчас эта личность могла стать ключевым звеном в управлении семьей а л у м е р а Эти люди так или иначе не были благочестивыми. Слышал, что ваш дивизион на южном континенте все еще доставляет хлопот Лу Чену. Он мой друг. с я у д и н вздохнул. Я понял, что делать. Помимо Алумерры, Ханзяо также планировал привлечь в святилище и Лу Чена. Он не собирался позволять расти лишь семье а л у м е р а Темная сеть поддержит его деятельность. Размышляя об этом, он вспомнил, что еще остались чертежи, которые ему предстояло получить от старика Лу.